Рукописные ведомости или вестовые письма. В начале 18 века возникает печатная газета в России «Ведомости Московского государства». Однако еще до появления печатных ведомостей Московская Русь знала своеобразную рукописную газету так называемые «Вести», «Вестовые письма», «Ведомости», изредка сохранявшие голландское название «Куранты». Рукописные ведомости появились в России во втором десятилетии века 17 века. Это был период после окончания крестьянской войны 1603-1613 года период укрепления государства после польско-шведской интервенции, период усиления абсолютизма, централизации власти, роста бюрократического аппарата. Отпор данный русским народам западным интервентам во время крестьянской войны свидетельствует о громадной моральной и физической мощи России. Поэтому вполне естественно, что к середине XVII века в России начинается процесс занятия важного места в кругу европейских государств и всё более и более втягивается в международные экономические и политические отношения. Укреплявшаяся абсолютная власть не могла уже ограничиваться узким политическим кругом ближайших соседей, как это было в начале XVI века, возникла необходимость не только возобновить, но и расширить внешнюю политику Ивана IV, поэтому в течение XVII века умножается дипломатическая и торговая связь России с Западом и Востоком. Начиная с середины XVII века Россия играет настолько крупную роль в политической жизни Восточной Европы, что ни одна международная проблема уже не может быть разрешена Здесь без участия Москвы. Таким образом, э, ко второй половине столетия уже стало определяться значение московского государства как одной из сильных европейских великих держав. В связи с этим, э, московскому правительству становится необходимой более или менее точная, подробная, регулярная информация о текущих политических событиях за рубежом. Это и создало предпосылки для возникновения рукописных вестей, вестовых писем и ведомостей. Впрочем, необходимо сразу же указать, что московские ведомости с самого начала имели особенность, резко отличавшую их от западных газет, в то время как последние и в рукописной, и в поздней, в печатной форме всегда обращались к более или менее значительной аудитории. Преимущества из рядов буржуазии Московские ведомости имели характер ведомственного дипломатического издания, теоретически рассчитанного на одного лишь читателя царя, практически же остановившиеся известным сравнительно немногочисленной группе его приближённых читателями. Их можно назвать лишь относительно, так как ведомости читались царю и его приближённым вслух каким-либо читецом или из дьяков, так называемые государственные думы. Изготовление ведомостей лежало на обязанности чиновников посольского приказа, ведавшего иностранной политикой московского государства. Через разных агентов посольской э приказ получал зарубежные газеты, преимущественно немецкие, реже голландские и другие. Из этих заграничных газет переводчики посольского приказа э перелагали на русский язык, иногда полностью, э иногда в выборках соответствующий материал эти данные они пополнялись сведениями почерпнутыми из донесений информаторов, своего рода собственных корреспондентов, специально содержавшихся за границей и на рубежные страны из э, перлюстрированных частной переписки проживавших в Москве иностранцев со своими зарубежными родственниками и друзьями, наконец, из разнообразных устных источников. Впрочем, трудно сейчас сказать, все ли эти материалы были использованы посольским приказом в одно и то же время или на протяжении 80 лет за свидетельство на существование московских ведомостей. Самые ранние сохранившиеся относятся к царствованию Михаила Фёдоровича, 1621 год. Источник информации изменились. А точно так же недостаточно выяснен вопрос о характере переводов, помещавшихся в ведомостях, сопоставляя ведомости 1643 года с их оригинальными. А один из исследователей пришёл к выводу, что при передаче немецкого текста переводчик той эпохи старается держаться к нему как можно ближе, редко позволяя себе по отношению к подлинному э какие-нибудь отступления или сокращения язык перевода в общей э, простой и понятной искажения текста сравнительно редки только имена собственные и географические в большинстве случаев искаверчены до неузнаваемости например зу бойс левисен переведено в били вицен ди шотен шотландцы шкотченя принц вильгельм князь виллим и прочее. К этому можно прибавить, что при передаче военных чинов переводчики применяли дословный перевод совершенно затемняющий, по крайней мере, для современного читателя смысл. Так, например, "Des Herrn Feldmarschall" переведено "господина полевого маршалка". Также страница 20. "Des Herrn Hauptmann" капитан, господина войскового начального. "Herr Generalmajor" господин начальный майор. Надо полагать, что для тогдашнего читателя ведомостей все эти искажения собственных имен, географических названий и военных терминах особенной роли не играли. Не имело также значения и то обстоятельство, что вся эта информация поступала к читателям с большим запозданием. Например, номер 38 газеты «Обит». Вошентлихе Zeitung, тихе 643 года, содержащий сведения за время с 28 августа по 16 сентября, был доставлен в посольский приказ из Риги лишь 3 по новому стилю 3-го, 13 -го ноября. Следовательно, русский читатель мог получить эти газетные материалы более чем с двухмесячным опозданием. Очевидно, в более ранние времена отставание было ещё значительнее, так как начало относительно регулярной доставки заграничных газет приходится именно на первые полтысяча 640-х годов. Выполняя ведомственно дипломатическую функцию, ведомости, естественно, должны были держать своего читателя, царя, в курсе политических, а также экономических и иных явлений эпохи. Поэтому в них главное внимание обращено На разные военные события, как то взятие городов, описание сражений, далее часто встречается описание приема послов, созвание сеймов, прибытие с товарами торговых кораблей, смену правителей, описание грабежей, картины ужасных моровых поветрий и других болезней, договоры различных государств между собою, речи королей, описание папских приемов. Но особенно часто и охотно газеты уделяют место описанию комет, появившихся где-либо, говорят о том, о наводнениях и других стихийных бедствиях и так далее. Навейший следователь московских домостей, характеризуя содержание этих рукописных, Гаджет пишет содержание ведомостей 17 века показывает их классовое направление, особенно в вопросах, касавшихся внешней политики феодально-крепостнической России. В рукописных ведомостях много места уделяется зарубежным известиям в ходе 30-летней войны русско-польским отношением, прежде всего, освободительной войне украинского народа против панской Польши 1648-1654 год внешней политики Турции. Особенно полно в ведомостях освещается подготовка России ко 2 Мазовскому походу, взятие Азовой на страны отклики на эти события. В рукописных ведомостях особое внимание уделено дипломатической и военной подготовке России к войне со шведами. За этот же 1700 год имеются материалы о первых преобразованиях Петра. В содержании рукописных ведомостей С 17-го столетия свидетельствует о все растущей международной роли России, как на Западе, так и на Востоке. Чтобы дать хоть некоторое представление характера и ведомостей, приведем 2-3 отрывка из немногочисленных опубликованных газет 17-го века. Вести из Мейланта, Милана. Августа 26-го числа 1643-й года. Городу Трино францужские люди дважды приступали толку э, с нарочитую... Потерю опять назад отошли, и стреляли они с четырёх раскатов батареи, из двадцати четырёх пушек, а под городом Понте-Стуром ещё по всю сторону пору э, жестокого приступа не бывало, а здешний владетель, ныне не в Дайвне, из города Павна, город Новора, э, к Мотру-Набору поехал из Париса, августа 26 числа 1643 года, а князя де Гарокуорта, дюкду Аркурт, посылают в послых в Англинскую землю для некоторой розни меж короля и соймы. И для того дело совершения дожидается. А вот сообщение о необычальных событиях, по-видимому, не меньше интересовавшей читателей ведомостей, В галанской земле в Поморье под островом Тесалон рыбники рыбу ловили и видели чудо в море. Голова у него человеческая, да усы долгие, а борода широкая, а рыбники от того добрые устрашились, и один рыбник побежал из судна в нос и хотел то чудо смотреть. И чудо под судно унырнуло, и из конца Опять вынырнуло, и рыбники побежали на корму и хотели его ухватить, а он опрокинулся, и они видели у него туловище, что у рака, а хвост у него широк, да и ноги у него также широки были, а плавал, что собака. Марта, 31 день, 1655 год. В Пиццерском уезде, недалече от Гданска, видели две дивные птицы, которые поперед всего здесь не видали, жёлтоносые, да белые хвосты и ноги, а летали высоко гораздо и меж собою почали драться и биться крылами и на сами ногами схватывались, и с великим криком обе на землю упали. А одну птицу мужики убили, а другую птицу в Польшу королевскому величеству живую послали. А такое птичное пабующие высоко были под небесы, что крик сперва долго слышали, пока место птиц не увидели. А что такая прича, кажет, и то даём умным людям рассудить. Таковы ведомости по своему содержанию и воззрению. По внешнему виду они представляются складные, длиной в несколько метров, узкие листы бумаги, на которых писали столбом, то есть сверху донизу без перерывов. Отсюда происходит и другое название их столбцы. Впрочем, в посольском приказе их называли обыкновенно вести, вестовые письма. Изготовлялись ведомости, по крайней мере, в начале, в одном экземпляре и рассматривались как дипломатические тайные документы. Исчезновение из посольского приказа нескольких рукописей ведомостей вызвало большой переполох. Правда, имеется ряд списков ведомостей, но некоторые из них очень поздние, вплоть до начала XIX века, опубликованы и забеленным в чтениях 1880 года, когда были сделаны списки из других ведомостей, Сейчас установить трудно, во всяком случае, едва ли в то же самое время, когда они были актуальными дипломатическими документами. Поэтому нельзя считать правильным утверждение некоторых исследователей, основывающихся на наличии списков сведомостей, что они с самого начала были доступны более широкому кругу читателей, чем придворно-боярская верхушка. В основном на всем протяжении существования у нас сведомостей они рассматривались не как газета, а как дипломатический акт. Это показывают пометки, сделанные на некоторых из них, вроде государю чтино, великим государьем Ивану и Петру Алексеевичу и сестре их великой государственной благородной царевне Софье Алексеевне известно о боярум чтино, чтино боярум и так далее. Некоторые пометки дают основание полагать, что самое чтение ведомостей имело характер регулярных заседаний. Э, в 1677 году 1 сентября первому великому государю чтино В комнате обояре слушали в передней, на других столпцах отмечено, что через 8 дней состоялось новое чтение 1677 года сентября в 9 великому государю чинов в комнате прикомных боярх чел думный дьяк Ларён Иванов. Сохранившиеся в разных рукописных собраниях Москвы или Ленинграда копии ведомостей несомненно были сделаны в станом подьячими посольского приказа и через их посредством проникали в не придворные читательские круги Именно из этого дипломатического назначения ведомостей делается понятным наличие в них такого отдела, как Заграничные известия в Москве и Московских делах. Внутренние дела Московского государства не находили непосредственного отражения в ведомостях, посвящённых целиком странам зарубежным. Для придворного читателя ведомостей интерес представляло именно то, что изображалось в иностранной прессе Московия и московиты. Приведем несколько примеров. Из Амброка, Гамбурга, пишут в ноябре, в 22-й день 1643 года, что великий князь Московский приказал свейскому шведскому агенту, шведскому резиденту Крузбьорну из своей земли ехать, а для него свияни шведы оттерготельнее живут на рубеже. За зело тревожился Салтан Турской, что войска московские вступили в Крым, 1687-1688, гораздо сомневался о отъеме той страны и о изгнании от Толи Татарском. В январе 1684 года Папа Силна умоляющие грамоты послал к королям гешпанскому и ко французскому и к Москве, чтобы оружие свое излучно совместно обратили на турок. Из цитированных материалов явствует, что в ведомостях отражались сведения, касавшиеся военной и дипломатической стороны русской жизни. Впрочем, в них упоминаются события, связанные с деятельностью патриарха Никона, со стрелецким бунтом и тому подобное. Проанализировав подобные материалы в ведомостях, А.Н. Шлосберг пришёл к выводу: русский народ сила, с которой приходится считаться. Вот та нота, которая звучит почти во всех обыкновенно очень кратких сообщениях о России, попадавших из западной прессы в наши куранты. Как ни были ведомости нерегулярны, скудны по материалу и ограничены в своем распространении, они все же постепенно сделались необходимым элементом государственной жизни в России конца 17 века. Хотя они и содержали одну только информацию и никаких статей – Тем не менее, к ним проявлялся интерес в русском обществе. Везде снято немало копий с свестовых писем или курантов, то есть ведомостей. Ведомости и куранты изучены очень мало. Основная пресса ведомостей находится в Центральном государственном архиве древних актов ЦГАДА в Москве, в рукописных отделениях Всесоюзной библиотеки имени Ленина, Москва, библиотеки Академии наук СССР и Государственной публичной библиотеки имени Михаил Евграфович Салтыкова-Щедрина-Ленинград, а также в Ленинградском отделении Института Истории Академии Наук СССР, собрании НП Лихачева. То обстоятельство, что рукописные ведомости изданы в очень незначительном объеме, а за время Петра Первой вовсе не опубликованы, не позволяют изучать их в историческом плане, не дают возможности установить, сохранили ли они на всем... В протяжении своего существования свой первоначальный характер или у них была какая-то эволюция? Решить эти вопросы предстоит будущим исследователям.